Глава 16. Теперь Волков с малой свитой не ездил. Теперь при нем безотлучно находились Максимилиан, молодой Гренер, братья Фейлинги и трое их послуживцев, все при железе и латах. Господа все, кроме Максимилиана, ждали кавалера на выходе из храма. Максимилиан с пистолетом за поясом и с невзведенным арбалетом, не боясь господа, поджидал господина прямо в церкви. Сидя на скамейке у выхода. Когда кавалер подошел, он встал и первым вышел. Волков выходил из храма в большой задумчивости. А на ступенях дома господня под присмотром его людей стояли четыре видных господина в шубах, хоть и не холодно уже на улице. Стали они ему кланяться. Волков думал, что кивком головы отделается. Не хотелось ему сейчас никаких разговоров. Но не тут-то было. Господа, видно, его ждали. Сразу подошли и стали просить разговора. Купчишки. Не до них кавалеру, но как отказать? Ему сейчас горожане, последняя опора в графстве. Епископ-то уже ясно, не помощь, а скорее помеха. Так еще один из этих купчишек ему золото в долг давал. В общем, согласился он на их предложение отобедать, тем более, что есть уже давно хотел. дело так: к вечеру повернуло. Горожане обрадовались, повели его в ближайший трактир, рассказывая кавалеру, что повара там неплохи. А он все думал, о чем они говорить с ним хотят, а еще о том, как его отыскали, ведь он в город только что приехал». Видно, хотят поговорить о возврате золота или о разрешении на провоз товаров по дороге и погрузку их на пристани. А купцы усадили его за хороший стол и стали заказывать добрую еду. Говяжью вырезку, печеную с тимьяном, буженину, нашпигованную морковью и обваленную в горчице и соли. Хорошее, да нет же, лучшее вино они требовали, и пиво без счета, светлое и темное. И не скупились. Всех людей Волкова посадили с собой за стол. Для всех требовали хорошую еду. Будут просить вернуть долг раньше времени. Купчишкам деньжата, видно, нужны. Стали носить пиво с закусками. Пиво в больших кувшинах, из которых на стол стекала пена. Братворсты с подпаленными боками из крупнорубленного фарша, которые жарили прямо на открытом огне, а подавали со сладкой желтой горчицей и нарезанным кольцами маринованным луком. К ним ставили на стол свежайшие пшеничные хлеба, печеные на сливочном масле. Волков и его не пообедавший выезд сразу начали хорошо есть, не дожидаясь главных блюд. Что ж, повара тут были и вправду хороши, и поставщик пива, честный человек. Довольные господа-купцы видели, как хорош аппетит у рыцаря и его свиты, и улыбались. А как разносчики стали на стол ставить сладкий вермут в красивых стеклянных графинах, так купцы и приступили к разговору. Если о возврате долго, кавалер готов был говорить, готов, так как деньги у него сейчас имелись, но говорить о том, о чем хотели купцы, не желал вовсе. А заговорили они поначалу о том, что вопрос с дорогой уже решен, что дороги от Малина до границы его владений быть, при том хорошей дороге, что в любую распутицу тяжелый воз выдержит и на которой кони рвать жилы себе не будут. Как купцы стали расхваливать дорогу, так кавалер насторожился, перестал жевать, отпивал пиво малыми глотками, слушал. И не зря. Купчишки стали предлагать построить ему дорогу от границы владений и до амбаров, И ладно бы то, но взамен они принялись просить его землю. «Совсем немного», — говорил один из них, ласково и даже заискивающе улыбаясь. Остальные кивали головами в больших беретах, шевелили толстыми пальцами в дорогих перстнях, словно пауки лапами. «Землицы нам немного надобно», — продолжал главный из них, как раз под постройку своей пристани и нескольких амбаров. Каковы подлецы! И вправду пауки! Пристань свою захотели на его реке, амбары на его земле. У Волкова аппетит пропал, но он виду не показывал, улыбался им и обещал. «Очень мне ваше предложение по душе. Земли у меня и не перемерить. Берег хороший я вам найду под пристань». Купцы дышать перестали от возможного счастья. А он и говорит, подняв палец. Но ремесло мое военное. Человек я в подобных делах не сведущий. Прежде чем обещать вам что-то, даже на словах, хочу я со знающими людьми посоветоваться. Купчишки в лицах изменились, уже не так благодушны. Один и спрашивает. «А с кем же господин кавалер думает советоваться? «Так с родственником моим», — отвечает Волков бодро, — «с купцом Кёршнером. Вы же знаете, что племянница моя недавно вышла замуж за его сына. Думаю, посоветует он мне по-родственному как быть. Вот как он посоветует, так и поступлю». Лица купцов и вовсе стали кислы. Так уж на них неблаготворно действовало имя Кёршнера. Поняли, что зря выезд кавалера почует. Весь обед — пустая затея. А молодые господа, голодные, здоровые, едят, не стесняются. Сеньоры их улыбается купцам, как лучшим друзьям. Волков с Кершнером, конечно, поговорит, но решение он уже принял. «Будете вы, господа купцы, свои товары на моих складах хранить и с моих пристаней грузить, а может статься, что и в мои баржи, и винить в том станете не меня, а купца Кершнера». Купцы и сникли, принялись толстыми пальцами своими ковыряться в блюдах, что ставились на стол, да есть без всякого аппетита. А тут в заведение пришли люди, чуть ли не дюжина, что были Волкову милы всегда. То были господа из отставных ланскнехтов, из южной роты Ребенрая, проживавшие в Малине и округе. Увидав кавалера, они подошли к столу кланяться. А Волков не поленился, встал, всем отвечал, а двоих из них, почтмейстера Фольриха и землемера Курца, обнимал, как старых друзей. За стол к себе кавалер, конечно, их не звал. За стол платили купцы. Поэтому он крикнул трактирщику, чтобы тот господам Ланскнехтам выставил два хороших кувшина крепкого портвейна за счет господина фон Эшбахта. Ланскнехты благодарили и просили рыцаря быть к ним за стол хоть на пару тостов. Так и решили. Теперь купцы совсем попритихли. Стали вести разговоры с Волковым про будущий урожай пшеницы. Но он говорил им, что его земля совсем скудна, и пшеница на ней не растет, а растут лишь рожды и ячмень совсом. Поговорив так еще немного, купцы стали расплачиваться и откланиваться. И Волков тому был рад, так как ему-то всяко веселее с чем с людом торговым. Как купцы ушли, он и пересел к товарищам. Стали они сразу выпивать, поднимать тосты и первым делом говорить о бригантах, о графе, об убитом рыцаре фон Клаузевице, и к радости Волкова все как один, безоговорочно признали графа под лицом и бесчестным убийцей. Будь граф воином, так не прятался бы ни за разбойников убийц, ни за своих чемпионов, а сам вызвал рыцаря на поединок. — кричал один из старых вояк, размахивая медным кубком с портвейном. «Истинно, истинно!» — отвечали ему другие господа ланскнехты. «Нет, такому поединку не бывать!» — не соглашались те, что были потрезвее. «Граф знает, что против Эшбахта он мозгляк и полминуты не выстоит». «Это так, нипочем графу против рыцаря не выстоять!» — сразу соглашались первые. Так что этот подлец-граф снова будет убийц нанимать. Надо бы его коротить, сказать ему, что он бесчестный человек. Вот бы ворота перед ним закрыть. Точно? Ворота запереть перед носом, пусть знает мерзавец, что ему тут не рады. Бургомистр и капитан-стражи не посмеют. Никогда не посмеют. Пусть он тут хоть баб на улице режет, но ворота перед ним закрыть они не решатся. И в городе он бывает редко. Зато его пес Фон Эдель наезжает часто. Точно, господа Ланскнехты, Фон Эдель — чертов графский холоп, из города нашего не вылезает? Вот и уговоримся, господа Ланскнехты, что всякий из нашей роты при встрече будет ему говорить, что он его сеньор, подлецы и убийцы. Но без грубости и поединков, добавлял Волков, откровенно радуясь такой помощи. «Да, да», — кричали старые воины, — «без грубости, чтобы до железа дело не доходило, вежливо, но чтобы понимал. Зато нужно выпить. Эй, трактирщик, еще три кувшина портвейна», — требовал Волков. Вино и пиво лились рекою. Теперь на стол неслось все вкусное из печей и каминов. Волкову очень нравилось то, что все, как один старые солдаты, Встали на его сторону. И тут, хоть и был он уже совсем не трезв, вспомнил кавалер еще одну свою заботу. «Господа ланскнехты, а был ли кто из вас на службе у нового епископа? Епископ, видно, служб еще вел мало, и почти никто не был, кроме пары людей». «Строг», — констатировал один. «Ильян», — добавил другой, и чуть подумав продолжил. «И Скаридин, жаден» переспросил кавалер. Точно, — вспомнил первый. Сетовал, дескать, горожане зажиточны, даже низкие едят булки на масле, но в храмы несут денег мало. Просил не жадничать и церковную кружку наполнять из почтения к матери церкви. Еще говорил, что в лане люди богобоязненны, а тут, мол, нет в людях к матери церкви уважения должного. А к чему он это все? Деньги ему нужны, вот к чему. «Дома у него нет, как у отца Теодора. Будет он теперь на дом себе собирать», — пояснил Волков. «А дома тут у вас отнюдь не дешевые. «Да, старому попу он всяко не чита. согласились ланскнехты. «А что вы, кавалер, думаете, будет новый поп себе дом строить?» «Обязательно будет. Рода он знатного, из Гальдебургов, и дом ему понадобится непростой». Так что, господа горожане, готовьте кошельки, отвечал Волков. Чертов прохвост! возмущались Ланскнехты. Все эти знатные господа весьма жадны. Изведет теперь своими поборами, вздыхали другие. И попробуй ему не дай, жаловались третий, будет гиены огненной стращать. Да куда ему до старого? Тот был истинно Божий человек, говорили другие. Он скорбных кормил. Холодные дни разрешал больным в приходах греться по ночам. «Истинно Божий был. Царствие ему небесное. Истинно!» — соглашались иные. «Выпьем, господа», — сказал кавалер, — «за старого епископа. Пусть земля ему будет пухом. Ну, а нового...» «Ну, терпите, как Бог велел». «Не бывать такому!» — крикнул один из ланскнехтов. «Мы и поважнее людей видели, и пред ними шляп не снимали, а тут этого плюгавого терпеть станем. И что же вы сделаете с ним?» — спрашивал кавалер, да еще с подначкой. «Будет спеси важность свою показывать, будет лишнего требовать, так и доворот проводить можем», — «важно», — отвечал ему старый ланскнехт. «Да как же вы его проводите?» — смеялся Волков. «Он же благословлен на кафедру самим архиепископом!» «А и мы, не лыком шиты!» — хвастался почтмейстер Фольрих. «Благословим его в путь не хуже архиепископа! Благословим, как положено у пинками да тумаками! Да сам хворот проводим!» Все засмеялись, застучали стаканами. «Истинно! Не хуже архиепископа благословим! Истинно!» Волков тоже смеялся, тоже пил с ними. Но хмель ему был не помеха, он все запоминал. А вдруг и вправду придется нового епископа из города провожать. Тогда лучше этих людей ему не сыскать. Или до ночи. Уже все иные посетители харчевни давно разошлись. На улице темень. Господа из свиты кавалера по лавкам разлеглись. Им-то Максимилиан Хмельнова пить не дал. А господа Ланскнехты и господин фон Эшбахт чуть не до полуночи требовали у засыпавших уже разносчиков и Квелова от усталости трактирщика еще вина или хоть пива. Волков уже никуда после не пошел. Оказалось, что в харчевне есть пара комнат для гостей. В одной из них кавалеры остался спать, когда пьяные ланскнехты разбрелись по домам. Вермут, Портвейн, вино и пиво смешивать нельзя. Неизвестно, как у других с лицами было, но волков к утру опух и чувствовал себя дурно, не помывшись как должно. Не надев чистой одежды, сидел угрюмый в кабаке с другими утренними забулдыгами и через силу пил крепкий говяжий бульон с толченым чесноком и жареным хлебом. Да и не помогало. Тогда трактирщик принес ему горячего вина с медом и пряностями. Выпил без радости. Сладкого сейчас совсем не хотелось. И вдруг полегчало. А тут и пожаловал молодой родственник Людвиг Вольфган Кершнер что женат был на племяннице кавалера. Как узнал, как нашел — непонятно. Стал сетовать на то, что кавалер его домом пренебрег, что спит в грязном трактире, а не в доме, где ему рады будут, не в покоях добрых. Хотя трактир Волкову грязным и не казался. Кавалер похлопал молодого человека по плечу, обещал в следующий раз обязательно быть у него и сказал под конец. Сейчас в купальню ехать думаю, а потом к батюшке вашему. Сообщите ему, что надобен мне совет». На то мы разошлись. Купив свежее сподня в лавке, что была на той же улице, что и хорошая купальня, он с большим удовольствием окунулся в мир горячих вод, теплых мраморных плит, мыла, чанов, скрипков и пара. Юноши разносили вино, но Волкову теперь его не хотелось, даже пива не пил. Просто мылся в бесконечных струях чистой воды. А уже на выходе его старший Кершнер и нашел. Купец был по-обычному румян, разодет в парчу и благоухал. — Сын мой только что сказал мне, что вы в городе кавалер. — Да, и у меня к вам дело. — И у меня к вам дело. Может, поедем ко мне, дорогой родственник? Там за обедом все и обсудим, — предложил купец. — Обедать? «Недосуг, мне уже пора возвращаться. Дел много». «Так о чем вы хотели со мной поговорить, господин кавалер?» Кершнер все понимал. «Вчера четверо купцов предложили мне сделку, но я просил времени на раздумье, говорил им, что с вами хочу посоветоваться». Кершнер, как услыхал про сделку и про купцов, так взглядом стал тверд, азартен, как кот, увидавший мышь или птаху. Волков это сразу отметил и продолжал. «Хотят они построить мне дорогу от начала владений моих до пристани, а за это просят землю на реке под свои склады и свои пристани. Как вы считаете, стоит оно того?» «Не стоит», — сразу, едва дослушав, отвечал купец. И в торопливости этой кавалер кавалеру слыхал сладкие для себя ноты. «Нет в том для вас никакой выгоды». «Вскоре все к вам придут просить землю под склады, так никому не давайте. Как только дорога к вам потянется, так и просители пойдут. Всем до реки добраться захочется. Складов будет мало, пристаней мало, как только купцы из Малина до вашей реки добраться захотят. А еще и купцы из Вильбурга про вас прознают. Так что стройте склады» а на пристанях подъемные врата оставьте для быстрой погрузки и разгрузки». Я так думал. Кавалер чуть помолчал. «Значит, отказать купцам придется». «В шею их гоните, хитрецы они. Те склады и пристань, что вы дозволите им у вас построить, им много денег принесут. Больше, чем они на вашу дорогу потратят. Много больше». «Но они же построят мне дорогу, а у меня пока на дорогу денег нет», — заметил кавалер, внимательно глядя на Кершнера. И не ошибся. Все складывалось так, как он и рассчитывал. «Я дам вам денег на дорогу», — без раздумий отвечал тот. «Там под малый процент, по-родственному, и на новые склады дам». Да, все вышло так, как Волков и хотел. Еще говоря об этом деле с купцами в трактире, Он понимал, что такая крупная рыба, как Кершнер, не упустит своего, не отдаст в руки других выгодного дела. Поэтому и загрустили купцы, когда он отвечал им, что хочет посоветоваться с родственником. Не зря они грустили. Не зря. А что же вы захотите взамен, дорогой родственник? Спросил у купца рыцарь. И купец ему ответил сразу, опять же без раздумий, как будто уже об этом думал. Хочу в вашем деле угольном участвовать и здесь вместе с вами углем торговать. И ваш уголь в Вильбург возить. И лес тоже. А еще хочу, чтобы кроме угля и леса вы кожи из кантонов возили. Там у них скота много, кожа бывает в хорошей цене. Как раз то, что и нужно для моих срамятин. Об этом можно было говорить. Волков все так же пристально смотрел на купца и едва заметно кивал. Хорошо? «Но нужно все посчитать. Только не сегодня. Сейчас у меня дела, а потом я поеду домой. Хочу успеть до темна». Кавалер еще собирался поговорить с бургомистром, узнать, когда совет города уже утвердит решение по постройке дороги. «Да, но тут появился еще один вопрос. Вопрос, кажется, тонкий», — напомнил купец. «Что за вопрос? Волкову уже надоели тонкие вопросы». «Пришел ко мне один человек. Пришел в темноте и тайно, лицо прятал. И спросил, не захотите ли вы, — купец указал рукой на кавалера, — дать ему денег, чтобы узнать важную для вас информацию. — Я должен ему дать денег? — Волков скептически скривился. — Именно вы, дорогой родственник, — подтвердил Кершнер ибо тот вопрос, о котором он говорил, касался именно вас, а вовсе не меня. Просто он не знал, как тайно вам о том сказать». «А что же это за вопрос?» «То же самое я спросил у него, но без денег он говорить отказался». «И сколько же денег он просил у вас?» «Двадцать монет». «Пусть катится к дьяволу», — Волков махнул рукой. «Я не стану платить бог знает за что». Может, вы и правы, осторожно начал купец. Он явно придавал этому делу большое значение. Но вот я послал за ним ловкого человечка из своих узнать, кто это был. И кто же это? Тон купца насторожил рыцаря. А был это никто иной, как ротмистр городских арбалетчиков Цимерман. Волков замер. Некоторое время раздумывал, но нет, двадцать талеров. «Нет», — он помотал головой, — «сейчас у меня нет лишних монет». «Так я дам, дорогой родственник». «То воля ваша, но денег я вам, дорогой родственник, этих не верну». «Что ж, пусть так, но, думаю, такой человек, как Цимерман, в друзьях, ни мне, ни вам не помешает». «Верно, так оно и было, но при этом кавалер сохранил двадцать талеров». Купец оказался очень ему выгоден, что там не говори. Да, еще раз нужно было помолиться за отца Теодора, ведь это он привел этого ловкого и богатого купца ему в родственники.